случай с предсказанием. Мы с мамой жили в Москве, а моя бабушка, мамина мама, в далеком южном селе. Телефона у нас в квартире не было, и вся связь осуществлялась через соседку, которая однажды вечером сообщила, что звонила бабушка и сказала, что выходит замуж. И самое главное, просила передать. Приехать к нам она не сможет, муж не отпустит. Моя мама как стояла, так и села. Бабушке на тот момент было 57 лет, но дело даже не в этом. Мама собиралась в очередную важную командировку и планировала отправить меня, как всегда, к бабушке. И было бы из-за чего поездку отменять, а то из-за какой-то свадьбы, на которую к тому же не пригласили. Мама позвонила знакомой, работавшей в билетной кассе, и уже через два дня мы ехали срывать свадьбу. Нет, до этого мама позвонила бабушке от соседки и сказала, что та не мать, а вообще неизвестно кто, и что матери так не поступают, и что она приедет. Бабушка ответила, что ехать не надо, погода плохая, керосина нет, уголь не заказали, и вообще урожай в этом году не удался, поэтому даже есть нечего. На станцию, где поезд стоял ровно две минуты, мы прибыли поздним вечером. Вокзал был пуст. Мама вздохнула и приняла решение идти не через город, а вдоль путей, так ближе. Чемодан она несла на голове. На полпути мама поскользнулась и упала. Дальше она шла, ковыляя, а я волоком тащила чемодан. Когда мы буквально ввалились в дом бабушки, то застали такую картину. В печке весело трещит уголь, горит керосиновая лампа, на столе стоит ваза с конфетами — а наша бабушка с незнакомым дедом играют в карты. Моя мама в порыве возмущения шагнула в комнату, но зацепилась здоровой ногой о порожек и полетела прямо на комод. Пролетая над комодом, она рукой зацепилась за стол, а головой стукнулась о спинку стула. Дальше были какие-то темные коридоры, машины, песни, танцы, тосты на незнакомом языке и почему-то голос матери — которая выступала на сцене, как Людмила Гурченко или Клавдия Шульженко. Когда мама окончательно пришла в себя, в комнате было тихо. Рядом сидела бабушка и вздыхала. «Что случилось?» — спросила мама. «У тебя растяжение на одной ноге и сильный ушиб на другой, на руке гематома, на голове три шва, но сотрясения мозга нет», — доложила бабушка. «А где Маша?» — спросила мама, имея в виду меня. «У родственников в другом селе?» — спокойно ответила бабушка. «У каких родственников?» Мама от ужаса даже присела на кровати. «У новых. Да ты с ними знакомилась, не помнишь?» — удивилась бабушка. «Не помню», — призналась мама. «А что замуж собралась за двоюродного брата дяди Алика, помнишь?» — уточнила бабушка. «А он какой?» — спросила мама. — Кто? Тимурчик? — Боюсь, не в твоём вкусе. Точнее, ты не в его. Ты хотела за него замуж выйти. Но он не знал, как тебе вежливо отказать. — Очень воспитанный мальчик. — испугался бедный. — Ты же до сих пор здесь считаешься проклятием. Не только на мою голову. Все же помнят, как ты троих женихов до могилы довела. Вот Тимурчик и перепугался в усмерть. Кажется, сбежал, не зная, куда поехал. Но его три дня уже никто не видел. — Так, мам, я никого до смерти не доводила. Мама потерла голову, которая сильно болела. — Ты забыла об этом сообщить новым родственникам? — Наверное, да, забыла. Но они и так все знали, — улыбнулась бабушка. — То есть бедный Тимурчик сбегал зря? — заметила мама. — Он все равно был тебе не пара пожала плечами бабушка. «Совсем молодой еще. И ему давно было пора начать жить своей жизнью. Очень инфантильный. Так что хорошо, что он уехал. Хоть мир посмотрит». «Отлично. То есть я собиралась выйти замуж за инфантильного юношу». «И на сколько лет он меня младше?» «Димурчик? Ему 28 кажется, 29 ответила бабушка. «Ну и нормально. Не такая уж я старая для него», — хмыкнула обижена мама. «А почему ты до сих пор поддерживаешь легенду, что твоя дочь несет смерть своим женихам? Может, этот Тимурчик моё — мое счастье?» «Легенды живут долго, дольше нас, смертных», — улыбнулась бабушка. «Так, подожди. А что ты имела в виду, когда сказала, что эти твои новые родственники и так все знали?» обеспокоенно уточнила мама. «Ну как что? Тамик же умер!» — пожала плечами бабушка. «Это был несчастный случай. Сто лет назад! Я вообще ни при чем! Уже в Москве жила!» Тут мама все же нашла в себе силы приподняться на подушках. Тамик и ее первый жених еще со школы был в нее влюблен и поклялся, что украдет. Украл. Но так неудачно украл — что мама его сама домой привела и сдала на руки родителям. Тамик перебрал с Аракой и местной водкой. Молодой был, пить еще не научился, а нервничал очень сильно. Уже потом, спустя несколько лет, Тамик разбился на машине, сорвавшись с горы на серпантине. «Но Аркадий точно жив и счастливо женат», — возмущенно объявила мама. Аркадий был вторым неудавшимся женихом. «Да, жив. Но каждый день говорит, что лучше бы умер», — кивнула бабушка. «Жена ему досталась такая, что еще год-два и точно со свету его сживет». «Ну а что он хотел? Женился на деньгах, пусть терпит, раз так нравится», — отмахнулась от обвинений мама. «Где он, кстати? Все еще в городе?» «Нет, здесь. Пьет много. Приходил, кстати, хотел с тобой повидаться. Говорил, что все из-за тебя» ты ему жизнь сломала». «Ну, конечно, кто еще виноват? Больше ж некого винить!» — воскликнула мама. «Во всем всегда я у вас виновата!» «Любил он тебя очень», — заметила бабушка. «Так, что не смог эту любовь из сердца вырвать и выбросить. И женился поэтому, не ради приданного, ради того, чтобы себя успокоить. Не получилось?» — Ой, ну хоть ты не начинай эти сопли и слезы пережевывать! — чуть не закричала мама. — Любовь у него, страдания! — А обо мне тогда кто-нибудь подумал? О моих чувствах? Хоть кто-нибудь когда-нибудь интересовался, чего я хочу? — А зачем интересоваться? — Ты всегда делала так, как хочешь, — пожала плечами бабушка. — Ты пока здесь поговори все же с Аркадием. «И о чём мне с алкашом беседовать?» — отмахнулась мама. «Нельзя так с людьми. Ни с какими», — горько заметила бабушка. «Лучше расскажи мне про своего этого... мужа... как его? Алика? Зачем тебе замуж срочно понадобилось?» Мама попыталась перевести разговор на более насущную тему. «А что рассказывать? Он хороший человек», — пожала плечами бабушка. «И это всё? Больше никакой информации не будет. Когда вы расписались? Как прошла свадьба? Я вообще ничего не помню». «Конечно, не помнишь. Зачем мешать вино с таблетками?» «Я и про таблетки плохо помню», — призналась мама. «Потому что ты отказывалась их пить, а хотела пить только вино. Поэтому тётя Надя решила подмешать тебе таблетки в вино». «То есть это не я виновата?» «А тетя Надя, которой пришла в голову, гениальная идея?» «При чем здесь тетя Надя?» «Тебе врач прописал таблетки от головы. Ты сильно ударилась. А ты требовала вино». «И что нам оставалось делать?» Бабушка развела руками. «Ну вы вообще даете?» Мама снова откинулась на подушке. «Сами довели меня до невменяемого состояния, и я еще и виновата. А если бы я умерла?» «Не умерла бы». «Таблеток было меньше, чем вина». «А тетя Надя, это вообще кто?» — уточнила мама. «Сестра Алика. Очень хорошая женщина, очень добрая и заботливая. А тебе как о родной дочери беспокоилась?» — ответила бабушка. «Слава богу, что не она моя мать. А то с таким беспокойством я бы не выжила», — хмыкнула мама. «А где Маша?» «Ты оставила внучку с чужими людьми?» Мама снова попыталась встать с кровати. «Почему с чужими?» — удивилась бабушка. «Совсем не чужими. Надя за ней присмотрит, пока ты поправляешься». «Тетя Надя, которая подмешала мне таблетки в вино?» «Как ты могла Машу там оставить?» — ахнула от ужаса мама. «Так, помоги мне встать. Мы сейчас же туда поедем». Встать она не смогла, голова сильно кружилась. «Тогда ты поедешь туда и привезёшь Машу!» — закричала мама. «Хорошо, привезу, не волнуйся. Но Маша там хорошо, все о ней заботятся. Лишь бы ты не вернулась!» — хмыкнула бабушка. «Мне надо ещё Тимурчика найти. Надя очень беспокоится. Он её единственный сын». «Который до 30 лет живёт с мамой и инфантильный идиот?» — заметила мама. — Даже по столичным меркам это странно, не то что по местным законам. — Тимурчик очень сильно болел в детстве. — Вот Надя и носилась с ним, — объяснила бабушка. — То есть он еще и больной. И ты оставила свою единственную внучку с этой женщиной? Если она лечила сына такими же способами, как меня, то я удивляюсь, как он выжил. Немедленно поезжай туда и забери Машу. Или я больше к тебе не приеду и Машу не привезу. — Да, я поеду, конечно, и привезу. Только пока мне надо калику Что? Для тебя он дороже внучки? Дороже меня? Я ходить не могу, голова кружится. А ты бежишь к какому-то Алику? Что с тобой случилось? Гормоны на старости лет заиграли. Мама кричала, пыталась встать, снова падала в подушки. Инфаркт у него в больнице. Надо его проведать. — Как инфаркт? — У вас же свадьба вроде бы была, — не поняла мама. Не было свадьбы. Не успели. Сердце у Алика прихватило. — О, Господи! Я проведаю Алика, найду Тимурчика, потом заеду за Машей. Потом вернусь, хорошо? — Да, конечно. Это надолго. — Тебе врач велел неделю лежать. Так что я успею. Так было всегда. Бабушка уезжала по важным делам, которые никак не могла отложить. Мама была такой же. Только бабушка ехала спасать людей, а мама зарабатывать. Так они и жили. Бабушка помогала, мама обеспечивала и меня, и бабушку. И лекарства для Алика, которые пришлось присылать из Москвы, доставала. А потом еще Тимурчика нужно было пристраивать на работу. Я же оставалась на попечении очередной доброй, но незнакомой женщины, ожидая, пока два единственных родных мне человека помогут всему миру. Уже на вокзале мама на одном костыле с перебинтованной головой и подвязанной платком к шее рукой спросила. «А почему я слышала, как поют Гурченко и Шульженко, но на сцене стояла ты?» «Это плохой знак». — серьезно ответила бабушка. — Если мать говорит, не надо ехать, значит, не надо. — Это знак, что твоя мать неожиданно выйдет замуж? — ехидно уточнила мама. — Нет, это к тому, что в легенды здесь верят долго, — ответила бабушка. — Думают, это ты наслала проклятие на Алика и Тимурчика. Так что не приезжай пока, пусть успокоятся. «Да я вообще-то жертва!» — кричала мама. «Я даже не помню, что было. Может, Алик из-за тебя с инфарктом свалился? Не выдержал собственного счастья?» и «Я ни при чем. С Аликом все было хорошо, пока ты не появилась. Это не я так сказала, а старшие. Я же женщина. Я не могу диктовать им, что думать и как решать», — улыбнулась бабушка. «К тому же у меня репутация, как и у тебя». «Так ты выйдешь замуж за Алика?» — спросила мама. «Нет. Зачем ему такие нервы ещё раз?» — ответила бабушка. «Да я и не хочу. Он хороший человек, добрый, спокойный. Ему с нами сложно будет». «Это точно. С нами точно или инфаркт, или инсульт», — рассмеялась мама и обняла бабушку. Я подошла и попыталась обнять их обеих. Но мама уронила костыль, я — чемодан, а бабушка поскользнулась и упала на попу. Мы с мамой, не удержавшись на ногах, тоже грохнулись, стараясь не упасть на бабушку. В стоявший две минуты поезд нас с мамой закидывала тетя Надя, прибежавшая передать в дорогу пироги. Она оказалась очень сильной и ловкой. Даже чемодан успела закинуть, а сверху пироги уложить. «Видимо, очень хотела, чтобы мы уехали».